Глава третья. Я вошел в жизнь конюшни, осторожно и с оглядкой, словно еретик, попавший на небеса, мечтая только об одном — слиться со всеми, стать частью пейзажа, прежде чем меня разоблачат и выгонят вон. Старший конюх у Оли, коренастый жилистый человек с кривыми зубами, сказал, что спать я буду в коттедже возле конюшенных ворот, там живут все холостяки, человек десять.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 Зато завтра получка. «Да, завтра тут будет народу битком», — согласился педи «Притащится супи и вся грейнджеровская компания». «Грейнджеровская?» — переспросил я. «Ты что, с луны свалился?» — с легким презрением спросил Гриц. «Конюшня грейнджера на той стороне холма». На следующий день после обеда я неторопливо вышел из конюшни и направился к ручью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 и полный ягдаш. «Доктор Ливингстон, если не ошибаюсь, с улыбкой приветствовал он меня». Примечание. Фраза, ставшая крылатой, была произнесена американским журналистом Хенри Стэнри 1841-1904 при встрече с шотландским миссионером и исследователем Дэвидом Ливингстоном 1813 тире 1873, в Центральной Африке. Вы правы, мистер Стэнли, как вы догадались. Я уселся на валу рядом с ним. Здесь справочники. Он пнул ногой Ягдаш. И записная книжка. В ней все, что мы с Беккетом смогли накопить на счет одиннадцати лошадей за такой короткий срок. Но материалы в ящичках, наверное, и так достаточно подробны.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 «Вам одного из них снова продать? Тогда я на торгах потерся бы среди конюхов из других конюшен. Лишним я все равно не буду, зато могу получить лошадь, записанную на скачке». «Одного продам», — согласился он. «Но продажа через аукцион — дело долгое. Заявка на продажу поступает к аукционисту минимум за месяц до торгов». «Да, все это как-то неудачно», — кивнул я.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 И если от нее никакого толку, тут уж ничего не попишешь. Мы встали. Я поднял Ягдаш и закинул его за плечо. Когда мы пожали друг другу руки, Октобер с улыбкой сказал, «Знаете, что сказал о вас Инскип? Что для конюха вы здорово держитесь в седле. И еще, слово в слово, не очень я верю людям с такими глазами, но у этого малого золотые руки».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 Вечером один из конюхов подвез меня на машине в Слоу. В баре было шумно и многолюдно. Конюхи прожигали жизнь. Здесь собралось почти полконюшни Октобора, а также конюхи Грэнджера, да еще три девицы, которые строили всем глазки и получали от этого удовольствие. Разговаривали все больше о лошадях. Конюхи потрунивали друг на другом и нахваливали своих подопечных».